Рыбнинск. 24 июля 2018 года. В кабинете полковника Чудакова было жарко. Не в смысле температуры. За эти несколько дней здесь успели установить кондиционер, который тихо, гудя, охлаждал просторное помещение. Горячим был разнос, устроенный Виктором Ильичом своим подчиненным. Отчет майора Савельева и старшего лейтенанта Курочкина ему совсем не понравился. «Я вас что, на курорт отправил отдыхать? Где какие-то внятные результаты? Из дома полного народу пропадает картина, а у вас ни одного нормального подозреваемого? Вместо этого парочка утопленников! Хоть с ними-то, надеюсь, несчастный случай!» Савельев пригладил короткий ежик темно-русых волос и успокаивающе взглянул на своего насупившегося и покрасневшего помощника. «Товарищ полковник, считаю, что за два с половиной дня был проделан достаточный объем работы. Вряд ли в этом случае стоит надеяться на мгновенную раскрываемость. Если бы картина имела ценность для коллекционеров, например, можно было бы начать поиски у скупщиков в галереях и на аукционах. Но, по предварительной оценке, она такого интереса не представляет. Поэтому у меня… У нас две основные версии. Случайный грабитель, переоценивший стоимость картины, и личные мотивы кого-то, близкого к семье Кругловых. «Так, так, продолжай». Глаза Чудакова за стеклами очков в тонкой металлической оправе потеплели. Он плеснул в стакан воды из графина, подвинул его к следователю. «Давай-ка поподробнее про обе версии». Круглов — человек известный, состоятельный, купил большую усадьбу, развернулся. А тут еще статья в журнале с фотографиями богатого интерьера, с этим портретом. Человек, не алчный, решит, что здесь можно хорошо поживиться. Поэтому первый подозреваемый и у местных коллег, и у нас, рыбак Иван Полежаев. Тот, который так не кстати утонул. Но, увы, в его доме картину не обнаружили. Допускаю, либо у него был сообщник, либо он успел той же ночью куда-то ее спрятать или переправить. И не мы одни, очевидно, так думаем иначе зачем кто-то стал проникать в дом рыбака и устраивать там обыск? Значит, по этой версии продолжаем разрабатывать личность Полежаева, его связи, возможных сообщников. Логично излагаешь, Савельев. Думаю, с этим справятся тамошняя опера. Переходи ко второй версии. Согласен. Старший оперуполномоченный Михаил Сидорчук вполне компетентен, хорошо знает жителей деревни, опять же, на местности ориентируется будет работать в этом направлении. В пользу версии о личных мотивах говорят следующие факты. Во-первых, надо быть очень рискованным или очень глупым, чтобы лезть в дом, где, как вы верно заметили, целая толпа людей, хозяева, гости. А вдруг кто-то проснется? Или грабитель был уверен, что все крепко спят? Кстати, так оно и было. Во-вторых, портрет имеет особое значение именно для Круглова, как семейная реликвия. Судя по его реакции, он очень им дорожит. Что, если кто-то хочет, например, отомстить ему? Тогда надо разрабатывать самих потерпевших, их близкий круг. «А может, это быть связано с работой круглого? подал голос Курочкин. «Недовольные пациенты, завистливые коллеги...» «Молодец, Вячеслав!» — одобрительно закивал полковник. «Шире надо брать! Вот ты этим и займись! Включи все свое обаяние!» «Слушаюсь, товарищ полковник. Сегодня же поеду в клинику, наведу справки, познакомлюсь с персоналом». «Смотри, найдешь себе медсестричку симпатичную», — пошутил Савельев. И уже серьезно продолжил, доставая из папки пару листков. Насчет случаев утопления в Леськово. Утром пришли заключения от нашего судмедэксперта, выезжавшего на осмотр тела Полежаева, и от врача скорой, который присутствовал в обоих случаях, и с рыбаком, И с девушкой-дайвером. Есть некоторая странность, точнее, совпадение. Оба были профессиональными пловцами. Даже почувствовав себя плохо, ощутив обычные судороги, они бы принимали меры, чтобы всплыть. И эксперты, врач отмечают и у Ивана, и у Дарьи признаки, характерные для сердечного паралича. Нарастающее угнетение дыхания, сильные судороги, сухость слизистых оболочек, ну и так далее, куча медицинских терминов но никаких следов медицинских препаратов, провоцирующих подобное, в их организме не обнаружено. У Даши, хоть она и была на ужине у Кругловых, даже алкоголя практически нет в крови. Если это отравление, то очень необычное. Надо здесь покопаться. «Ага, и накопать себе два висяка, которые пока считаются несчастными случаями», — пробормотал Чудаков. «Но если у нас есть подозрение, что смерть не случайна, Мы обязаны все проверить. Правильно рассуждаешь, Игорь. Как вы нас научили, Виктор Ильич? Ваша школа. Слава, возьмешь это на себя? Поищи в архиве, не было ли похожих случаев. С экспертами посоветуйся, а я хочу вернуться в деревню, поближе пообщаться с Кругловыми и этой командой из отеля. Курочкин, понимающий, улыбнулся, попрощался и вышел из кабинета. Собравшегося было за ним Савельева, полковник остановил. Игорь, а что же ты умолчал об одной фигурантке? Тут до меня слухи дошли, что там твоя давняя знакомая замешана, Демина, она ведь художница знает толк в живописи. Ты не потому ли так спишешь в Леськово. Если скажу, что запамятовал, вы ведь не поверите. Не может Кира быть замешана в краже, в этом я уверен. А вот использовать ее тесное знакомство с потерпевшими и самим предметом, то есть с портретом, «Можно и нужно». Она наблюдательно, подмечает мелкие детали и полноценно сотрудничает со следствием. Нам тоже неплохо иметь свои глаза и уши на месте. Ну что ж, Савельев, в который раз доверюсь твоему чутью. Только слишком не увлекайся консультациями с этим милым экспертом. Помни о деле. Даю тебе еще три дня. Можешь даже как местную командировку оформить, но докладывать мне по телефону ежедневно. «Все, ступай. И скажи там рабочим в коридоре, чтоб не слишком ведрами гремели. Голова кругом от них».